Весна 1957 год. Советский Союз Иосиф Сталин. Как водится, каждый год весной подвожу итоги, что сделано в Союзе за прошедшее время. Сразу скажу, я разобрался со всеми предателями, которых смог вспомнить. Будучи Павлом Обуховым, читал о предателях войны и о предателях, которые нанесли ущерб в КГБ и ГРУ разобрались с ними по-разному. Тех, кто пахал на фашистов, нашли и без затей приговорили к расстрелу. А вот с теми, кто предавал из моей другой истории, пришлось импровизировать. Не мне, конечно, этим занимался Абакумов и служба МГБ. Прямо я не мог сказать, что предавать будут в будущем. Сразу за сумасшедшего сойду. Скажут, кремлевский старик совсем из ума выжил. Против кремлевского старика не возражаю. Мне уже полных семьдесят восемь лет. Не молод, надо сказать честно, но и старой развалиной не выгляжу. Продолжу о предателях. Из будущих возможных предателей трое малолетние дети. Завели на них личные дела с пометками, о невозможности сделать карьеру в руководстве страны или в военном секторе. Отслеживать будет МГБ. Ну, а там видно будет. С остальными провели нужные действия. Изменяя автобиографию, большинство посадили, создав криминальную ситуацию. Чисто по уголовным статьям. Несколько человек ликвидировали. А вот с Поляковым поступили совсем по-другому. Его включили в игру с американской разведкой. Надеюсь, несколько лет мы сможем подрить мозги ЦРУ. Борис Ельцин сидит в лагере, спровоцировали на драку, получил короткий срок. Но из комсомола его турнули. А с уголовной статьей в автобиографии он сможет только на стройке отличиться. Разве что до прораба пробьется, Но во власть точно не попадет. Что касается Миши Горбачева, тут он без нашего участия, похоже, вляпался соблазнил его Никита Хрущёв на участие в заговоре. Но заговорщиков пока не трогают. Надо выявить всех крыс на корабле, а потом разом прихлопнуть. В этой реальности некоторые события повторялись из тех, что были в моей первой жизни. На экране в 56-ом вышел фильм Карнавальная ночь режиссера Эльдара Рязанова. В одной из главных ролей снялась молодая Людмила Гурченко. Фильм имел массовый успех в СССР. Только за 1956 год было продано более 48,5 миллионов билетов. Имел успех детский фильм Старик Хотабыч режиссера Геннадия Казанского. Я помнил этот фильм по детству Павла Обухова. Вышел достаточно смелый фильм для этого времени. 41-й режиссер Григорий Чухрай. О любви к красной снайперши и белогвардейского офицера с закономерным трагическим финалом. Принято решение послать этот фильм драму на десятый международный кинофестиваль в Каннах в этом году. Посмотрит, как примут фильм во Франции. В феврале 56 -го года приняли шестой пятилетний план развития народного хозяйства в СССР. Это касалось всей отрасли экономики, в том числе развития культуры и искусства в стране. Выделялись огромные средства на кинематограф, провели выставки изобразительного искусства, в том числе выставки молодых художников. Раз в полгода стартовали конкурсы среди молодых ученых на премию Ленинского комсомола. Рассматривались проекты разработки новых технологий тем самым привлекая молодых ученых к активности в науке. В 56 году создано центральное управление статистики. 1956 год стал благоприятным для сельского хозяйства. Показатели урожая стали рекордными. И это без программы масштабного освоения целины. Зерновых собрали на 63% больше, чем в прошлом 55 году, что позволило увеличить объем экспорта зерна. На вырученную валюту закупали новые технологии и оборудование в США и в Европе. Мне поступило предложение от министра пищевой промышленности Дмитрия Васильевича Павлова. Он предлагал наладить производство картофельных чипсов. А я еще в первой жизни, когда был Павлом Обуховым, читал о вреде такого продукта. В чипсах содержатся трансжиры, которые нарушают иммунитет человека, увеличивают риск развития диабета, онкологических заболеваний, снижают количество тестостерона. В общем, не полезно однозначно. О чем я сообщил Павлову? Я понимаю, Дмитрий Васильевич, что вы думаете о новых товарах в торговле. Тогда у меня для вас идея. Сухарики и Золотая семечка, выдвинул я идею. Простите, Иосиф Исарьёнович, но я не понял, о каких сухариках идет речь, и что такое Золотая семечка, удивился Павлов. Предположим, свежий хлеб не продавали в первый и во второй день. Что делать с таким хлебом? Магазины возвращают на хлебзавод. Дальше я не знаю, что делается с этим хлебом, но это и не важно. Хлеб надо резать на мелкие кубики или полоски, обрабатывать специями, лук, чеснок и так далее. Сушится, фасуется в упаковке по 100 грамм. ну, может, чуть больше. Как думаете, будут такие сухарики покупать? Я вот подозреваю, что будут. По поводу золотой семечки. Кто сейчас торгует семечками на базарах? Я вопросительно посмотрел на Павлова. Не знаю, бабки или тетки на рынках или на углах, растерянно ответил министр. Фасуйте жареные семечки в упаковку по 100 или 200 грамм, а в упаковку положите золотую семечку из настоящего золота. Опубликуйте статью для народа о таком товаре. Будут покупать такие семечки с вероятностью найти настоящую Экономическую часть просчитайте. Семечка из золота должна быть размером с настоящую семечку со штампом пробы. Да упаковку сделайте красочную, чтобы внимание привлекало. Я хитро улыбнулся. Я понял. Сейчас немалые средства уходят по карманам теневых торговцев. А куда народ будет сдавать семечку из настоящего золота? В Госбанк или в Сберкассу? Если кто пожелает продать, а кто-то оставит как сувенир. Поговорили с министром о снижении цен на продукты. Я предложил Павлову подготовить доклад на ближайшем совете министров с аргументами и обоснованием. Сразу скажу, что в 56 году цены на продукты снизили на 10%. Снижение цен на 10% на товары народного потребления тоже было одобрено президиумом Совета министров СССР. При этом зарплаты у советского народа росли, отчего покупательская способность поднималась. Легковой автомобиль уже не был предметом роскоши, став вполне доступным для рабочего класса. В производстве автомобилей произошло разделение: представительский класс, эконом-класс и бизнес-класс. Не скажу, что появились автосалоны, как в 21 веке. Автопромышленность не успевала удовлетворить спрос на внутреннем рынке так как большую часть продукции автозаводов отправляли на экспорт. Однако за 2-3 года можно было дождаться своей очереди на покупку авто. СССР продолжал сохранить темпы развития, а в некоторых областях экономики рост увеличивался. К 1956 году построены дополнительно 8 нефтеперерабатывающих заводов. Итого, в СССР на 56 год работало 28 НПЗ. Мы уже смело могли торговать продукцией переработки нефти, что приносило больше прибыли, нежели торговля сырой нефтью. В стране рос автопарк предприятий. Плюсом к этому добавить количество частных автомобилей. Все это вызывало повышенный спрос топлива на внутреннем рынке. С 55 года начали закладывать строительство новых НПЗ. Замечу, что нефть добывали только в Приволжье. И в Азербайджанском АО, в Сибири, Туркменском АО и Узбекском АО только начались геологоразведки. Началось строительство еще семи заводов по нефтепереработке. Кроме нефтяной продукции, рос спрос на электроэнергию. Пятилетний план предусматривал электрификацию железных дорог. План предусматривал установку линий электроснабжения до 40 тысяч километров учитывая, что тысяч километров железных дорог уже снабжены электролиниями. Причина имелась. Переводили на электрическую тягу железнодорожные перевозки. Точнее, вводили в эксплуатацию электровозы. К концу 55 года промышленность СССР выдала тысячу электровозов. Пятилетка предусматривала дополнительный выпуск не менее двух тысяч электровозов. В стране имелось 74 действующих гидроэлектростанций. Из них на 5Гс провели модернизацию, заменив старое оборудование на более новое и технологичное. Только в 56 году провели ввод в эксплуатацию 7 станций, а с 54 года начато строительство еще 19. Честно сказать, я только в теле Сталина увидел, какой трудовой подвиг совершал советский народ. В прошлой жизни не понимал этого. В строительстве здорово выручали иностранные контракты с Китаем и Кореей. За рабочие отряды азиатов мы отправляли в Китай и Корею продукты, товары народного потребления и вооружения. В СССР хорошо развивалось швейное производство, за которое отвечало Министерство легкой промышленности. Производство тканей по зарубежным технологиям, которые покупали в Европе, особенно в Италии. А вот из США привезли технологию производства джинсовой ткани. Уже к 54-му году в магазинах страны появились в свободной продаже джинсовые брюки, костюмы, сарафаны, юбки и платья. Я как никто другой знал, что это, казалось бы, рабочая одежда станет брендом моды. Так и произошло. Уже в начале 56-го года изделия из джинсовой ткани начали поставляться на экспорт. Этикетка Маден в СССР. качества на изделиях создавали ажиотаж во многих странах. Даже в США люди считали такие вещи качественными и покупали с удовольствием. Хотя у них у самих производили изделия из джинсовой ткани. Развивалась в СССР электроника достаточно быстрыми темпами. Если в 49 году телевизор КЛН-49 считался удачным приобретением для граждан то в начале 50-х уже появились телевизионные приемники Беларусь, Волхов Б, Чайка 2, которые в другой реальности были разработаны только в 60-х годах. Производство радиозаводов вновь опережало время на десятилетия. К концу 56 -го года заводы по производству телевизоров выпускали уже более 20 марок в черно белом исполнении. С 1950 -го года Началась разработка цветного телевизора в одном московском НИИ. Первый цветной телевизор появился в 1956 году под маркой Радуга. Телевизор комбинировался с радиоприёмником. Однако это был не предел. НИИ уже разрабатывали новые технологии по замене ламп на микросхемы. К сожалению, я не мог подсказать, что и как делать в этом вопросе, так как сам слабо разбирался в этом но идею и примерное направление исследований подсказал. Надо сказать, что я всегда считал советских ученых способными к научным прорывам. Вот и в электронике не ошибся. Строительство жилья в СССР. Мою политику строительства нового, отдельного жилья в стране стали называть сталинская политика жилья. Когда в Совете министров предложили строительство малогабаритных квартир, я резко раскритиковал такое предложение. Кстати, предложил этот вариант хрущевок именно Никита Сергеевич. Я предложил Хрущеву построить такой экспериментальный дом в Подмосковье. И всем, кто за такое предложение, переехать туда на постоянное место жительства. Хрущ, похоже, на меня обиделся. Смотрел, как мышь на крупу, но особо возражать не стал. За годы четвёртой пятилетки и пятой пятилетки С 1946 по 1955 годы было построено 240 миллионов квадратных метров жилья, если считать по общей площади квартир. Тем не менее, спрос на жилье оставался востребованным, численность городов росла стремительно, а в моих планах, помимо всего прочего, имелась идея расселять коммунальные квартиры. Здорово выручало ИЖС индивидуальное жилищное строительство. Через Госбанк предлагали беспроцентную ипотеку на 15-20 лет для желающих жить в частном доме, но в пригороде. В связи с этим рассмотрели несколько территорий вблизи городов, которые не помешают развитию города в будущем. Кроме этого, желающий взять ипотеку и строить дом в пригороде получал внеочередную возможность приобрести личный автомобиль. Покупка авто тоже рассматривали по автомобильному займу при получении жилья предусматривали по размерам жилой площади 9 квадратных метров на каждого члена семьи. А на квартира съёмщика 12 квадратных метров. В Москве и Ленинграде освобождающие коммуналки оставляли в государственный фонд, проводя там капитальный ремонт. Хочу сказать, что люди с удовольствием въезжали в новые квартиры. Двухэтажные дома в Москве и Ленинграде сносили планируя строительство на этих местах многоэтажных домов. Моя политика нравилась советскому народу. Это я заметил во время своих прогулок по Москве, что, кстати, вызывало повышенное нервное напряжение Власика. Он мне не раз высказывал об этом. Иосиф Виссарионович, ну нельзя так. Не должен глава СССР ходить по Москве, пренебрегая безопасностью, ворчал генерал-лейтенант Власик. Николай Сидорович, какой же я буду вождь своего народа, Если стану прятаться за кремлевскими стенами, задал я ему вопрос. Но Власик ворчать не переставал, хотя меры принимал серьезные. Мы с ним условились, что я буду называть ему примерные маршруты, чтобы он мог обеспечить безопасность. Встречая простых людей на улицах столицы, я видел, насколько сильно любят люди Сталина, и было за что. За 10 послевоенных лет страна вырвалась в передовые страны мира. Благосостояние граждан выросло вне всяких сомнений. Я достаточно часто посещал колхозы, особенно в Подмосковье. Честно радовался, что не встречал там нищеты. Раз в полгода посещал автономные округа и другие регионы. Не менее одного раза в три месяца выезжал на стратегические стройки страны. Здоровье позволяло переносить перелеты. А я все чаще задумывался когда силы вселенной остановят мой путь в этом времени. Внешнюю политику СССР строился совсем по иному пути, нежели в моей первой жизни, в другой реальности. Варшавский договор был подписан в 1955 году. Договор предусматривал дружбу, взаимопомощь и сотрудничество. Членами Варшавского договора стали восемь стран Восточной Европы: Советский Союз, Албания, Болгария, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Польша и Румыния. никакого сталинского режима я этим странам не навязывал, хоть и настаивали на этом мои соратники по партии. Хотят строить социализм, пусть строят, но за свои средства. Что-то дармовое расхолаживает людей, которые потом стараются сесть тебе на шею. История моей другой жизни показала что никто впоследствии русским спасибо не сказал. В сторону России в 21 веке плевались почти все. Вот и будем строить отношения сугубо на деловой основе. Контингент ВВС СССР в странах Западной Европы присутствовал, но скорее для того, чтобы НАТО не начали свою экспансию на восток. Тем не менее проблемы во внешней политике имелись. Внешняя политика Советского Союза по отношению к Западу Как бы я ни стремился к торговым отношениям с партнерами Запада, в том числе настраивая своих соратников к этому, страны НАТО не успокаивались, продолжая гнуть свою линию в навязывании демократии всему миру. Я не давал нашей промышленности погрузиться в гонку вооружений, но кое-что все же делали. К концу 56 года создали новую систему залпового огня РСЗО Ураган. Калибр реактивных снарядов 220 мм. Дальность стрельбы от 8000 метров до 35 километров. Базовый вариант на шасси ЗИС-135ЛМ в конце 56 года машина пошла в серию, а инженеры-конструкторы уже работали над новой системой РСЗВ Смерч, где калибр реактивного снаряда будет увеличен до 300 миллиметров. Наши партнеры работали над созданием своих систем залпового огня и ракетных комплексов. Но были еще очень далеки от нас. Мы, конечно, держали все это в секрете. Однако разведка с Запада работать тоже умеет. Они знали, что у нас что-то неприятное для них есть. Разработали еще одну новинку ПГРК Пионер. Комплекс оснащен ракетами средней дальности до 5000 километров. Сама ракета имеет три боевых ступени с боевыми блоками. Тигач сконструирован на базе МАС-547В. Конструктор этого комплекса Александр Давидович Надирадзе. Был объявлен конкурс три года назад. Надирадзе этот конкурс выиграл. Был переведен в НИИ ГБЭРИ. Создание такого комплекса стало прорывом в технологиях СССР. Ракета управлялась ЭВМ то есть была управляемой. Без разработок ней, электроники и электротехники ничего бы не получилось. Советские ученые смело двигались к разработке компьютеров. Кроме всего прочего, ракета комплекса Пионер могла нести ядерный заряд. Однако официально мы не размахивали ядерной дубиной. Наоборот, призывали к сотрудничеству и торговым отношениям. В июне 56 -го года полыхнуло восстание в Польше. В дальнейшем получило название Познанское восстание. В ПНР правили коммунисты, партия ПОРП. Лично мне было понятно, что здесь торчат уши западных разведслужб. Развивались события в крупном промышленном городе Познань. Как забастовочный протест против экономической политики властей Польши. Работники машиностроительного завода вышли на забастовку. Причиной стало то, что из доходов рабочих удерживали крупный налог на зарплату. В результате рабочие потеряли 11 миллионов злотых. Ко всему прочему, остро стояла жилищная проблема. Общее экономическое положение было тяжелым по всей Польше. Попытки коллективизации привели к дефициту продовольствия. Разрушалась социальная инфраструктура. В Познании и велика В целом эти процессы развивались в усугубленном виде. Замечу, что СССР не вмешивались во внутренние дела ПНР от слова совсем. Всю кашу заварили сами польские коммунисты. Конфликт с рабочими могли погасить мирным путем. если бы сразу стали принимать меры по исполнению ранее принятых договоренностей с рабочими. Однако власть поступила по-другому. Прибывшая комиссия дала обещание. но Кроме этого ничего не делалось. И с Познанием направили делегацию с требованием повысить зарплаты, снижение цен на продовольствие. Однако в Познань прибыл министр Фидельский. Он отменил обещания данные рабочим, что вызвало возмущение и негодование рабочего класса. Люди вышли на демонстрацию протеста. Собралось более ста тысяч человек. До начала демонстрации власти Польши обратились к нашему послу с 55 года туда назначен оверкеркий Борисович Аристов. Наш посол ответил, что вмешиваться во внутренние дела Польши Советский Союз не станет. Но на всякий случай Аристов сообщил о событиях командующему советских войск в Польше, генералу армии Радзиевскому. Для охраны посольства СССР в Варшаве спешно отправили мотострелковый батальон. Все остальные военные городки которые занимали советские войска встали в осаду. Разведка Великобритании имела интерес перевести рабочую забастовку в государственный переворот в Польше. Цель сместить сталинский режим польских коммунистов. Причем здесь сталинский режим, я так и не понял. Но, видимо, для западных спецслужб это какой-то штамп. Мне представил отчет Кузнецов. Наши агенты в Англии, хоть и с опозданием, но дали информацию о том, что в польских событиях замешана МИ-6. Из Польши со мной связался по спецсвязи Радзиевский. Я запретил ему вмешиваться в события. Власть ПНР сами решили вопрос с возникшей ситуацией. Были задействованы корпус внутренней безопасности, сокращенно КВБ, народное войско польское, комендатура гражданской милиции и управление Коб. Комитета по делам общественной безопасности. Войсковая польская группировка включала в себя две танковые дивизии и две пехотные дивизии. Задействованы бойцы КВБ и агенты КОП. Произошло столкновение. Вооруженные силы Польши открыли огонь на поражение. Возникли уличные бои, но восстание подавили. Далее последовали аресты. Почти 600 человек взяли под стражу хотя задержанных было намного больше. 200 человек получили реальные сроки. Тем не менее, уже позже власти Польши прислушались к нашему совету и выполнили требования рабочих. Западные СМИ в очередной раз винили во всем Сталина и его кровавый режим. Когда мне сообщили об этом, я отмахнулся: сущность людей не переделаешь. У западных разведок работа такая кидаться какашками в сторону русских. Видимо, разведки противника поработали не только с Польшей. В сентябре 56 -го года вспыхнуло венгерское восстание. Позже это событие назовут венгерской революцией. А западные СМИ дадут пафосное название венгерская война за независимость. Что меня всегда поражало это умение западных стран империализма лгать. как ложкой за столом махать. При этом Англия несколько веков вела колониальную политику. А США, не стесняясь, размещают свои военные базы на территориях государств, которые подчиняют своей политике. В общем, огнем и мечом навязывают свою демократию и общечеловеческие ценности и прочую толерантность. Но да мне терять нечего. Меня сюда отправили для какого-то эксперимента во вселенной. Так что я тоже стесняться не стал. Причина все та же борьба с постсоветским сталинским режимом. Не дает им покоя мое имя, а может просто бояться. Не исключено. Мы точно знали, что переворот подготовлен западной разведкой. Здесь не только ми Мисхес свои ноздри засунула, но и ЦРУ отметилось. Мы же в свою очередь в долгу по крикам в прессе и на телевидении, не стесняясь, назвали попытку переворота фашистский мятеж. Правящей партией в Венгрии на момент событий была ВПТ. Оппонентами выступала независимая партия мелких хозяев. В 49 году венгерская партия трудящихся пришла во власть, не без нашей помощи. Так в 47 году ведомство Судоплатова тайно вывезло популярного депутата парламента Белуковача. Его переправили в СССР, вдумчиво допросили. Оказалось, что он имеет связь с разведкой Великобритании. Вытрясли из него всю информацию, с помощью которой в 48-ом захватили двух агентов МИ-6. Захватили Тайна, инсценировав несчастный случай. Мы знали о подготовке переворота, даже предупреждали спецслужбы Венгрии, но те все равно прошляпили начало переворота. Позже, при подписании Варшавского договора в 55-ом году, я решил подстраховаться и добавил один нужный пункт. В чем его смысл? Если государство, член Варшавского договора, пожелает выдворить советский контингент войск, то обязуется выплатить СССР дополнительную контрибуцию за участие в Великой Отечественной войне на стороне фашизма, так как территориям и населению был нанесен вред. Кроме этого, желающие выхода из Варшавского договора компенсируют Советскому Союзу затраты за инфраструктуру. А строим мы там их как немало. Суммы в договоре стояли ой какие немаленькие. Так что семь раз подумают, прежде чем решаться. Но, как показало время, решились, не без помощи западных демократов. Полномочным и чрезвычайным послом СССР в Венгрии служил генерал-майор Владимир Иванович Устинов имеющий опыт не только в партийной работе, но и в МВД и в МГБ. Он достаточно быстро скорректировал свои действия с командующим советских войск в Венгрии, генералом армии Михаилом Ильичом Казаковым. Тот недолго думая предоставил советскому представительству батальон мотострелков с крупным вооружением. Подразумевается автоматическое оружие крупного калибра. Кроме этого, мотострелков вооружили ПТРК и РПГ. Так что советские солдатики могли много неприятностей натворить, используя переносные тактические комплексы объемного взрыва. Мотострелки получили приказ при нападении на посольство открывать огонь на поражение. Все военные городки с советскими войсками встали на боевую готовность. Лидер ВПТ И председатель правительства Венгрии Маттьяш Ракош, прозванный лучшим учеником Сталина, копировал сталинскую модель управления довоенного времени. Проводил в своей стране ускоренную индустриализацию, принудительную коллективизацию, боролся с католической церковью и подавлял любое инакомыслие. Служба госбезопасности Венгрии завели уголовные дела на миллион своих граждан. Экономическая ситуация осложнялась тем, что Венгрия вынуждена выплачивать репарации СССР, Чехословакии и Югославии по итогам послевоенных соглашений. Размер репараций достигал четверти национального продукта. В 1953 году Ракоши отстранили с поста главы правительства. Новым председателем правительства Венгрии стал Имре Надем. Новый политик провел ряд мер на улучшение жизни народа, ослабил давление на сельское хозяйство, прекратил политические репрессии, что сделало его популярным среди простого народа. Однако Маттиас Шаракоши использовал закулисную борьбу, и Имре Надем был смещен с поста главы правительства, а затем исключен из ВПТ. Мы в свою очередь не вмешивались. Хоть мне не раз соратники по партии предлагали вмешаться, новый глава правительства Венгрии Андраш Хегидьюш на ушко на ракоше вновь вернул политику на те же рельсы. СССР и Австрия в 55 году подписали мирный договор о сотрудничестве и заявили о готовности выплачивать дополнительную контрибуцию. Но СССР выводит свои войска из Австрии, Я посчитал, что сопротивляться нет смысла. Войска начали выводить с территории Австрии, но не все. Принято решение Австрии и СССР, что по мере выплаты дополнительной контрибуции, кроме репараций, Советский Союз частями будет выводить свой контингент войск. Внутрипартийная борьба венгерской партии трудящихся началась с начала 56 года между сталинистами и сторонниками реформ. Сместили первого секретаря ВПТ Матьяша Шаракоша, его заменил Энрико Геррио, бывший министр госбезопасности. Отстранение Ракоши и восстание в Польше вызвали резонанс среди студентов и пишущей интеллигенции. Студенты требовали открытых и гласных судов над инициаторами репрессий. Был арестован министр обороны Михай Форкаш. А также его сын, подполковник госбезопасности Владимир Фаркаш. Большая часть молодежи вышла из Демократического союза молодежи, аналог Комсомола, и создали Союз венгерских студентов и академий. Вне сомнений, разведки МИ-6 и ЦРУ подогревали накал страстей. Возникла иллюзия свободы и демократии. Венгерским демократам казалось, что достаточно обратиться к мировому сообществу, и русских погонят из Венгрии с санами тряпками. Однако мы со своей стороны выставили условия. Поступайте, как поступила Австрия, и мы вполне добровольно выведем войска. Платить новое правительство в Венгрии не хотело. Предвидя боевые столкновения между соперниками по партии в Венгрии, я обратился через нашего посла Пушкина Георгия Максимовича к руководству ГДР Дело в том, что я не хотел наводить порядок в Венгрии силами советских войск, а предложил сделать это немцам. Президентом ГДР в это время был Вильгельм Пик. Ему идея понравилась, но для окончательных решений он отправил в Москву министра иностранных дел Антона Аккермана. В личной беседе со мной Аккерман запросил некоторые услуги от нас. Товарищ Сталин, мы готовы оказать услугу в Венгрии, более того, такие услуги будем оказывать и впредь если возникнет такая необходимость но от вас хочу заручиться обещанием помочь нам воссоединении Германии. начал говорить о важном министр ГДР как вы себе это представляете товарищ Аккерман мы должны силовым путем выдворить американцев с территории ФРГ никому не нужна третья мировая война охладил пыл я у немецкого дипломата нет конечно Но я знаю, что у вас есть структуры, которые проведут тихий, бескровный переворот, пример тому Тайвань. У нас есть товарищи в ФРГ, которые достойны занять места в руководстве Западной Германии. Далее они сами начнут действовать, выйдут из НАТО, потребуют вывода войск США из ФРГ. От вас потребуется поддержка, как минимум моральная. Американцы не станут ссориться с Советским Союзом из-за Германии вы же хотели выводить войска из стран Варшавского договора. Такой подход станет аргументом для США. Немец предложил свою версию. Хитрый от немцы, но в принципе я не против. Не обязательно держать войска в странах Восточной Европы, если мы можем их достать ракетным комплексом Пионер. Замечу, что никакой противоракетной обороны у НАТО пока нет и в помине. США начали разработку ракет После уничтожения команды Вернера фон Брауна, но на это уйдет не один десяток лет. Допустим, товарищ Аккерман нас заинтересует такое предложение. Но вы понимаете, что вывод войск с нашей стороны наложит дополнительные выплаты на немцев. Задал я каверзный вопрос. У немцев есть чем рассчитаться с Советским Союзом? Мы предложим новые технологии в медицине и промышленности. А еще Вернер фон Браун при бегстве в США не все вывез по космической программе кое-что осталось Поймите, Вернер фон Браун не был монстром, создающим ракеты для уничтожения людей. Он мечтал о космосе. ГДР не потянет такую программу. А вот принять участие с дружеским Советским Союзом с превеликой радостью если вы будете согласны на сотрудничество, ответил немец, которого я бы больше приравнял к евреям. В общем, мы договорились. Немцы спешно перебросили две моторизированных дивизии в Венгрию. Когда в Венгрии начались боестолкновения, немцы просто раскатали танками всех правых и виноватых. Надо заметить, что потери среди немцев были минимальные. К руководству страной вернули Имре Надем. Любителей демократии и англофилов арестовали за попытку государственного переворота. Мы под шумок ликвидировали агентов Ми-6 и ЦРУ. Правда, тех, которых обнаружили. От ведомства Судоплатова выезжали в Венгрию специалисты по ликвидации. Сделали тихо. Мало ли кого могли грохнуть во время перестрелок в Будапеште. Во время развития переворота командование армии США в Европе готовились перебросить воздушно-десантную дивизию из Мюнхена. Но президент Никсон не дал окончательного приказа вступать в конфликт, не желая портить отношения с Советским Союзом. Наши войска участие не принимали в боях. Американцам совсем не нужна была Третья мировая война. По данным статистики в Будапеште погибло 2.500 венгерских повстанцев. 20 20.000 венгров были ранены. Трофеями собрали большое количество автоматов мп 40 и автоматов Томсон, что лишний раз доказывало участие ЦРУ в конфликте. В Будапеште, в результате уличных боёв, разрушили более 4000 домов. Советский Союз оказал гуманитарную помощь Венграм продуктами, чтобы не возник голод в некоторых областях. Кроме этого, в Венгрию выехали советские врачи, которые работали в госпиталях и больницах. Как ни странно, но западные СМИ никак не осудили немцев. Были, конечно, небольшие заметки в газетах, но шумиха быстро угасла. В Советском Союзе, в связи с венгерским восстанием, произошли антисоветские демонстрации студентов в городах Вильнюс и Каунас. Руководство Литовской автономной области приняло меры для мирного урегулирования ситуации. Но ОМОН все же пригодился. Скажу сразу, особо никто из студентов не пострадал. Но сама ситуация позволила выявить 60 человек, которые во время войны служили фашистам, их арестовали и предъявили обвинения в измене родине. Впоследствии осудили и расстреляли. Затаившиеся враги сами выглянули наружу. Что касается студентов, то с большинством ограничились беседами и выговорами по комсомольской линии на 50 человек отчислили из вузов. Все студенты, ну или почти все, наслушались по радиопередаче от Голоса Америки. Естественно, скрытые предатели сыграли свою роль, наушкивая молодежь на демонстрацию протеста. Губернатор области Антонас Снечкус в своей речи перед жителями области высказался, что следует уделять больше внимания идейному воспитанию молодежи. Западные СМИ пытались раздуть из этого события скандал, но отсутствие нашей реакции на возгласы демократических свобод не дали повода долгому продолжению таковых скандалов. Я тоже особо не волновался. Собаки лают, а караван двигается. В 56 году произошло еще одно событие в мировом масштабе Суэцкий кризис. Сам конфликт назревал с 50 -го года. Когда Египет закрыл проход через канал израильским судам. В 51 Египет пытался национализировать канал. Англичане атаковали полицейский участок египтян, погибло 50 полицейских. В Каире на следующий день произошли антибританские беспорядки. В июле 52 в Египте произошел переворот. Свергнут король Фарук Пост президента и премьер-министра занял Абдель Насер. Советский Союз с конца сороковых продавал Египту вооружения, в том числе танки и самолеты. Наши военные специалисты работали инструкторами, обучая египетских военных. Учили не только обращаться с техникой, но и приемом тактики, обучали в том числе Великобритания и США обещали Египту финансировать строительство Асуанской плотины на реке Нил, но потребовали разорвать договор с Востоком. Надо понимать с нами на поставку вооружения. В ответ на это правительство Нассера заявило о полной национализации всего Суэцкого канала с целью направить средства от использования канала на строительство Асуанской плотины при этом Египет планировал компенсировать всем держателям акций по каналу денежные выплаты. Очевидно, что при этом пострадали интересы Запада. Через канал транспортировали нефть, а у США имелось 60% акций. Потому Западная Европа и США были заинтересованы остановить национализацию. Кроме этого, конфликт между Израилем и арабами Не погашен со времен войны 1947-1949 год. Плюсом разведка Израиля пыталась устроить серию терактов против англичан и американцев, но при этом обвинить во всем Египет. Англия и США пытались урегулировать конфликт Египта и Израиля путем переговоров и взаимных уступок, но не срослось. Арабы и евреи не желали договариваться. Напряженность вновь нарастала. Египет пошел на сближение с странами Варшавского договора. Дипломаты Египта приезжали в Москву с обращением получить членство в Варшавском договоре. Были вызваны дипломаты стран-членов Варшавского договора. В общем, всем идея нравилась. Страны получили бонусы за пользование каналом, но в ответ должны оказать поддержку Египту. Об этом, естественно, узнали американцы. Высказали нам свое неудовольствие. На что наш посол США Георгий Николаевич Зарубин ответил: Мы никого насильно в члены Варшавского договора не тянем, даже не агитируем, но и гнать не станем. Как полномочный представитель, могу уверить наших американских партнеров в том, что воевать мы там не планируем. Такова позиция руководства СССР. В общем, конкретно дали понять, что ссориться с американцами не желаем, но указывать нам что и как делать не следует. Никсон накалять отношения между нами не стал, но и своей армии участвовать в конфликте не позволил, что нам обоим не мешало поставлять вооружение и командировать инструкторов. На решение Никсона сыграла роль то, что еврейская автономная область поддерживала тесный контакт со всем мировым сообществом. Беробиджан развивался стремительно, в том числе на деньги евреев из-за границы. В 50 году от мирового сообщества евреев поступил очередной транш в 10 миллионов долларов. На рубеже 56 -го года там уже работали пять медицинских клиник, в том числе принимали на лечение клиентов из других государств. В этой реальности научные и технологические разработки опережали весь мир лет на 20, а то и 30 с нашей стороны. Снабжение еврейской автономной области обеспечивалось ничуть не хуже, чем в Москве. Великобритания и Франция имели свое мнение по поводу канала. Они подписали секретный договор с Израилем. Цель договора вторгнуться на территории Египта под видом охраны и контроля от войны Египта с Израилем. Атаковали первыми Израиль. Они сбили транспортный самолет с военной делегацией Египта которые возвращались с переговоров с Иорданией и Сирией. Погибло 18 офицеров генштаба Египта, но начальника генштаба Абдель Хаким Амер на борту не было. Он возвращался другим самолётом. Почему не было сопровождения истребителями у Египта? Я не понимал таких действий египтян. Но СССР и США заняли наблюдающую позицию. Следуя секретным соглашениям, Франция и Великобритания наложили вето на резолюцию США в СБ ООН, призывающую Израиль прекратить агрессию в отношении Египта. Тем временем в Египте приехали добровольцы из ГДР и Чехословакии. Из ГДР тайно приехали боевые летчики, а из Чехословакии механики-танкисты. Мы продавали Египту боевые машины МиГ-17. Такие же получали от нас ГДР. Так что немцы хорошо знали эту машину и в Египет поехали, чтобы получить боевой опыт. В конце октября французские и британские вооруженные силы начали бомбардировку Египта. За пару-тройку лет наши инструкторы научили летать египетских летчиков, но они явно не дотягивали до немцев. Произошло несколько масштабных воздушных сражений, в результате которых Египет уполовинил авиацию тройственного союза. В это же время британский крейсер и эсминец потопили египетский фрегат, а египетский эсминцы захватили. За неделю немецкие и египетские летчики захватили превосходство в небе, не давая противнику вести бомбардировки. Наши инструкторы не участвовали в боевых вылетах, так как имелся приказ главнокомандующего СССР, то есть мой. Тем не менее, Спустя неделю французы и англичане попытались высадить десант в районе Порт-Саида, но были неприятно удивлены оказанным сопротивлением. Немцы, чехи и мы подготовили танковые засады. За двое суток десант противника уполовинили, вынудив отступить. Немцы пошли дальше. Они начали вылетать в район аэродромов, где базировались французские, британские и израильские ВВС, что называется на охоту нанося ощутимые потери. В воздушных боях могли бы противостоять американцы, но они в конфликт не вмешивались. За две недели боев египтяне потеряли 50 единиц бронетехники и 460 человек личного состава. Среди немцев и чехов потерь не было. СССР и США вновь стали призывать стороны конфликта к мирному урегулированию и прекращению огня. Англо-французским и израильским войскам не удалось захватить Синайский полуостров, как они планировали. Вооруженное столкновение грозило перейти в позиционную войну. После недельной бомбардировки Израиля и уничтожения половины аэродромов французы с англичанами, ну и евреи, поняли, что быстро войну выиграть не получится. Поэтому они поддались на уговоры США. В свою очередь, Египет Окрылённый победами, решил забрать Палестину. Однако СССР осадил египетское правительство, доступно объяснив, что пора прекращать войны и договариваться. Через месяц стороны вышли на переговоры. К началу переговоров подключилась ООН. Генеральная ассамблея ООН предложила в район Палестины завести миротворческие войска, что и было сделано. Это была первая миротворческая операция Организации объединенных Наций. Великобритания и Франция под угрозой попасть в изоляцию вывели свои войска. На этом конфликт между Израилем и Египтом затих. Было подписано перемирие. Израилю открыли проход по Суэцкому каналу. Однако национализация канала все же произошла. Тем не менее, сама Палестина останется на долгие годы очагом напряженных отношений.